Из слова тридцать пятого. Кто печется о духовном или о чем-нибудь служащем духовному, тому телесное без попечения о том доставляется соразмерно с настоятельною нуждою и со временем. А кто печется о телесном сверхпотребности, тот невольно отпадает от Бога. Если же мы постараемся иметь попечение о том, что нужно ради имени Господня, то Господь попечется о том и о другом по мере подвига нашего. Впрочем, не будем стараться искушать Бога в телесном взамен душевных наших дел, но все дела свои направим к надежде будущих благ. Невозможно, чтобы Бог Возжелавшему пребывать с ним оказал благодеяние, как иначе, а не послав на него искушение за истину. Как и человеку соделаться достойным того, чтобы сподобиться сего величия, то есть за божественные сии труды войти в искушение и возрадоваться, невозможно без благодати Христовой». А семь свидетельствует святой Павел. Ибо столько велико дело сие, что апостол явно называет дарованием, когда человек уготовляется пострадать ради надежды на Бога. Павел говорит: "От Бога даровася нам сие, не токмо еже в него веровать, но и еже по нём страдать". Так и святой Петр написал в послании своем, «Когда страждете правды ради, блажения есть те, потому что соделались общниками страстей Христовых. Наконец, не надлежит тогда тебе радоваться, когда живешь пространно, скорбяк же посуплять лице и почитать их чуждыми пути Божию». ибо, стезя его, от века и от родов крестом и смертью пролагается. А у тебя откуда такая мысль? Да знай из этого, что ты вне пути Божия и удаляешься от Него, не хочешь идти по следам святых или намереваешься устроить себе иной, особенный путь и по нем Ходить не страдая. Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя прохладно. а пути же прохладном знаем, где он оканчивается. Богу не угодно, чтобы беспечным был тот, Кто ему предал себя всем сердцем. Попечение же его должно быть об истине, а из сего познается, что под Божиим он промыслом, когда Бог непрестанно посылает ему печали.